Глава 8 Генерал Владимир Загорский, командующий РВС Огрании, фаворит нового императора и главный кандидат на должность нового командующего имперской армией. Кроме того, он сын контр-адмирала Александра Загорского, а еще внук того самого Романа Загорского, знаменитого молота империи. Но, глядя на успехи Владимира в различных компаниях, Можно сделать вывод, что военный талант отца, деда и прочих боевитых предков его не коснулся. Или он вообще приемный? Дитрих Хардлен. Военный историк, генерал вооруженных сил империи Дискрем в отставке. Люк на башне танка распахнулся, и оттуда вылез командир. Разобрать его возраст было невозможно. Настолько сильно его лицо было измазано чёрным маслом. Хорошо видны только серые глаза и белые зубы. Комбинезон тоже чуть ли не пропитан маслом. Шлемофон сдвинут на затылок. Командир отстегнул провод гарнитуры, слез с башни на корпус и спрыгнул в грязь. «Раненых у меня полный вагон!» Сказал он без приветствия и прочих формальностей очень громко. «Укрыть их надо!» «Разместите в подвале. Старшина покажет, куда!» Произнес я. «Когда захватим переправу, то эвакуируем всех. «Медикаментов мало, но всю возможную помощь окажем». «Да есть у меня медикаменты!» Танкист говорил громче, чем требовалось. Голос молодой. «И санитары есть. Даже доктор есть, хотя он алкаш. Да вот заняться пацанами негде. В машинах как можем их штопаем прямо по дороге. Вот они и помирают, как мухи. Лишь бы место было, где ими заняться можно было бы. Нет же базы, качуем с места на место, и везде жопа». Он забыл об уставе и прочем но в таких условиях я его не винил. Ни на учениях и ни на параде. У него все мысли о том, что делать с ранеными. А командир достаточно компетентен, раз его батальон выжил три дня в этом аду и сохранил боеспособность. И, как он говорит при этом, дело десятое». Он вспомнил, что забыл представиться, и поднял руку в знак воинского приветствия. «Капитан Зорин, командир второго батальона третьей Мордоградской бригады РВС «Ограни». «Капитан Климов, имперский десант». Я протянул ему руку, и он крепко ее стиснул. «Вы старше, капитан?» «Больше некому», — отозвался он. «Колонну в первый день раздолбали, столкнулись с картавыми на улице». Так иногда называли жители Хитланда за характерный выговор. «Не проехать, не уехать, а сухари как давай долбать по нам из окон из гранатометов». Я видел эту колонну. «Ну вот, брат, значит, представляешь себе, где мы оказались». Зорин невесело хмыкнул и похлопал себя по карманам. Блин сигареты посеял. Короче, командир батальона помер, На штаба помер я остался, один на хрен, А тут еще прибились всякие не бросать же. Он говорил неформально, но сбавил голос, чтобы солдаты не слышали. А в его глазах видно огромное облегчение, что хоть что-то стало ясно и что рядом свои, что не надо больше прорываться в одиночку. Зорин привалился к танку спиной. Я встал рядом, оглядывая тех, кто прибыл. «Какие силы привел?» Спокойно спросил я. «Мой танковый батальон, из первого еще несколько коробочек доехали. Еще всякая пехота прется следом. Картавы еще идут в хвосте». Он кивнул назад. «Они нас не любят, но деваться им некуда». «Кто еще?» «Нарландцы там были, островитяне, бенхайцы. Все, кто по пути прибился, всех забрали. А куда еще-то?» Тут такой бедлам творится, а штаб вообще в каком-то своем мире живет. Какие-то приказы отдает, непонятно что и куда. Сейчас вроде только очухались. А где основная бригада?» Спросил я, глядев тех, кто приходил. «Маловато их для бригады». «Основные силы сейчас штурмуют дворец Аристида в центре». Зорин скривился. «И как там?» «Жопа! Еще хуже, чем здесь!» Ответил он. Там командующий наших РВС хочет взять дворец до полуночи, чтобы отчитаться императору. Видать, пока праздник не закончился. И кидает туда всех, кто под рукой. Нас бы тоже отправил, да мы на этих улочках застряли, заблудились. Танки в городе, мать их. Мне еще в академии вдалбливали, что так делать нельзя. А толку? Кто говорил, тот сам нас сюда и отправил. Наша задача важнее, — сказал я. Если не возьмем переправу, всем конец. И тем, кто у дворца тоже. Понял? мы готовы куда деваться зорин повернулся к своим и начал отдавать приказы давай живо живо пока принимают быстрее раненых грузи пока принимают второй ты куда поехал да не туда блин коля позови его по рации сейчас снесет же их дебил На площадь один за другим выползали танки и боевые машины пехоты бойцы второго батальона третье мордоградской бригады спрыгивали с брони и занимали позиции. Один танк чуть не ударился в магазин, на крыше которого залегли наши, но вовремя сбавил ход. Бригада танковая, но пехоты в ее составе много. Она считается элитной, гвардейской, ведь соединение очень старое и известное. Но здесь, как и в Императорской гвардии, элита была только на бумаге, ведь большинство бойцов — новобранцы. «На всех порах к вам летели, брат». Зорин выдохнул, когда раздал приказы. «Хоть на вашего разведчика наткнулись, а то бы заехали в засаду, в очередную. Хоть вас здесь нашли. А то утром в нашем штабе, мать их, говорят, «Иди на храмовую площадь, там наши десантники обороняются. А там вместо вас этих сухарей долбаных полный вагон. Несколько коробок там оставил». Зорин стиснул кулаки. «А уж ребят моих покрошили. Кому бы в морду за это плюнуть?» «Но вы умудряетесь держаться», — заметил я. Три в пекле и все равно готовы к бою. «А как еще?» Не скрывая гордости, произнес капитан. «Мы же Третья Мордоградская. Про нас даже кино снимали в прошлом году, видел? Наш батальон там в массовке был. Битва за Нерск там была. Не видел? Танки старые завезли, мы там ездили под камерами». «Нет, да и кинотеатр снесли. Я показал на руины, так что не посмотрим». Зорин хохотнул, огляделся и уставился на сломанный памятник и танк под ним. «Ого, ни хрена себе! Экспонат целый! Эти инфы опять какой-то музей ограбили! Блин, нагнеметный гадина!» Танкист сплюнул в грязь. «А мы, брат, знаешь, что видели?» «Что?» «Боевую Ригу!» Зорин произнес это довольным голосом. «Похоже, капитан ненамного старше бойцов, которыми командует. Радуется, как мальчишка. «Ну да, он и правда молод». «Настоящая боевая Рига, мать ее!» «Они же давно сняты с вооружения», — заметил я. «Ага, сухари на всем гоняют, лишь бы стреляла, на любом старье. Вот и где-то бродит, нас ищет. Но ничего, у меня есть на нее управа». Он сжал кулак. «Если увидишь, завинас раскатаем». В это время огранцы занимали позиции. Пехота растекалась по окопам, танкисты переговаривались с нашими. Шли новые люди. «Это хорошо. Сможем взять укрепление такой силой». «Как прибудут все офицеры, то на совещание», — сказал я. «И готовимся к выступлению». «Уже?» — Зорин удивился. «Времени мало, иначе нас отрежут. Работаем». «Понял, капитан, пошел гонять своих. Сделаем все как надо». «А, вот и где!» Прокричал он кому-то. Капитан махнул рукой в сторону только что прибывшего танка, который разворачивал корпус на маленьком пятачке между окопами и побежал к нему. «Ну-ка, стой!» – заорал он. «Я тебе что сказал? Я тебя урою, ты понял? Ты нахрена его взял? Думал, я не увижу?» Крышка люка на корпусе со стороны механика водителя откинулась. Оттуда выбрался щуплый танкист, который держал в руках грязную меховую сумку. «Это что за хозяйство ты мне тут развел в танке?» кричал Зорин. «Виноват, господин капитан!» проговорил танкист. «Некуда был одеть!» «Не в танк же его тащить! Выпусти!» «Так потеряется или сожрут!» Я разглядел, что именно танкист держал перед собой. Не сумку. В руках у него был перепуганный енот с грязной, измазанной маслом шерстью, который прижимался к бойцу. «Мимо зоопарка проезжали». Пояснил мне Зорин, когда вернулся. «А он, блин, зверя там подобрал, прибился к нему сразу. Жалко их». Добавил он уже спокойнее. «Они-то откуда знают, что происходит?» Танки разворачивались, готовясь к наступлению, а мы придвинулись к ближайшим домам, благо инфы оттуда отступили к банку. Нужно провести совещание, но еще не все офицеры прибыли. А кроме мордоградцев здесь были и другие войска». Я уже насчитал 10 танков, как основных боевых Т-12, так и тяжелых молотов. За ними шли бойцы в серопесочной форме. Это уже РВС Бенхая и Хоколароты. Это инженерные войска, но все вооружены. Бенхайцы в основном низкорослые и коренастые, но очень выносливые и упорные. Они единственные в империи, у кого сохранился свой внутренний язык еще со времен древних переселенцев хотя большинство из них говорили на том языке, что принят в империи. Их командир выслушал приказы и занял указанные позиции без лишних разговоров. Следом проехало еще три танка. Это осадная модификация молота из РВС Хитланда. Пушка короче, но калибр больше, может стрелять ракетами и тяжелыми снарядами против бункеров. За ними следовали боевые машины пехоты, бронированные и гусеничные. Еще один тягач тянул зенитную двуствольную пушку ЗР-15. С юга тоже подошли наши. Штаб и сам отдавал приказы, собирая людей для штурма, тем самым облегчая нам задачу – не придется бегать. Что меня удивило, среди них были бойцы сил правопорядка Инфинали, их полицейские спецвойска, еще пара взводов армейцев и добровольцы. Это те, кто не перешел на сторону сепаратистов и сражался за империю. Смуглые бойцы инфы с опаской смотрели на нас, а мы на них. Наши им не верят, думают, что эти в любой момент могут перейти на сторону врага. И некоторые вполне смогут, но командование все равно затыкало ими все дыры. Прибыло около взвода морской пехоты, островитяне и скалиенты, которые недобро смотрели на нас. Это все последствия старой гражданской войны. Она хоть и закончилась давным-давно, но недомолвки между народами остались. Но только пустынники готовы продолжать ту бойню. Остальные уже давно смирились и жили дальше. Еще были парни из внутренних войск империи, но их совсем мало. А в хвосте колонны подтягивались солдаты штурмовых частей РВС Норландии, специалисты по городским боям. Все их бойцы были в тяжелых бронежилетах и массивных шлемах, а вооружены не автоматическими винтовками, а короткими пистолетами-пулеметами, гранатометами и штурмовыми дробовиками. Среди них очень много саперов. Вот кого нужно было запускать в этот город. Опытных штурмовиков, а не танки. Вот это как раз профессионалы. У них есть реальный боевой опыт. Это не пацаны из учебки, а в массе своей взрослые мужики. Но их мало, не больше роты. Однако все вместе мы сможем ударить. Главное, собрать эту солянку в одно войско. А я тут слышал, Пашка-шутник, оказывается, крутился поблизости, что на орландские штурмовики, когда строят дома, никогда не делают дверные проемы. Они просто проламывают стену там, где хотят пройти. Он засмеялся. Разговорчики рядовой. Прервал я. Там раненых выгружают, помоги. «Есть!» «Потом вернешься, будет одно поручение». «Есть!» Шутник побежал к грузовику с деревянным кузовом, придерживая автомат за ремень, и взял кого-то за ноги. Он что-то рассказал, похоже, ту самую шутку про штурмовиков, и оттуда раздался смех. Надо же как-то снимать напряжение. А я усмехнулся. Шутка-то неплохая. Тактику штурмовиков я знал, и они действительно пробивали стены взрывчаткой и врывались там, где враг и не ждал. «Раненых много, но подготовленных штурмовиков у нас в достатке. Правда, придется их усиливать своими, потому что нам надо взять не только банк, но и прилегающую территорию, а там есть дома». Я примерно прикидывал в голове, как поступить. Не зря же учился в академии. «Но просто тактики будет мало. Надо будет уже на месте придумать, пригодится ли что-то из тех сил, что я получил». «И куда делся дух?» Иногда я будто чувствовал чужое присутствие в голове, как тяжелый шар. Дух молчал, но был рядом. А что это значит, спросить не у кого. Ко мне шел Ильин. Следом за ним перешагивал через окопы долговязый боец со снайперской винтовкой за плечом. Гвардейца узнать сложно. Шарф он где-то потеряла красивая форма с золотом окончательно измазана грязью. — Вы просили выяснить, кто уничтожил огнеметчика? — доложил старшина и кивнул бойцу. «Рядовой импператорской гвардии Загорский», — представился снайпер и вытянулся. «Загорский?» — я посмотрел на него. «Из тех самых?» Ты «Так точно!» — высокий парень потупил взгляд. «Сын или внук генерала Владимира Загорского, значит? У них вся семья военная, целая династия со старых времен. Я даже фильм видел про его прадеда». А то, что служит рядовым, они учатся в офицерской академии, так служба в гвардии считается престижной. Но этот вроде толковый парень. Свяжусь с командованием рядовой, передам о ваших заслугах. Теперь в строй, работаем дальше. Есть. Гвардеец торопливо ушел. Старшина Ильин докладывал мне о потерях. Боеспособность батальон не потерял, но раненых стало больше, включая совсем тяжелых. «Если до утра не захватим переправу, потери увеличатся». Я пошел было к подвалу, но заметил, что возле памятника изгоревшего танка собралось несколько человек из десанта. Ильин тоже заметил и уже пошел разгонять. «Чего там стали мать вашу?» — рявкнул он. «Да ладно, старшина, всего один снимок!» — раздался незнакомый мне голос чуть картавым выговором жителей Хитланда. «И отпущу их!» Ильин посмотрел на меня и развел руками. Я пошел разбираться сам. Среди наших десантников стоял очень высокий человек в черной шинели с погонами и портупеей, и фуражке. Его я не знал. Это взрослый мужик, ему где-то за сорок, лицо с резкими чертами, будто высеченное из камня, прямо как с киноафиши. В целом он на какого-то актера и походил, даже умудрился как-то побриться. «Где-то я его видел». Но зря он так стоит. В этой форме он хорошая мишень для снайпера. Хотя в войсках давно ходит анекдот, что за убийство таких офицеров вражеских снайперов не награждают, а штрафуют. «Давай, ребята, плотнее!» — проговорил прибывший и подтянул кого-то к себе. «А то ваш командир уже ругается. Улыбку!» Другой человек в такой же черной форме, но без фуражки и офицерских звезд на погонах снял их на карманный фотоаппарат без вспышки. Да, на позиции!» — сказал офицер, выпрямляясь. «Адреса потом моему помощнику. Он отправит вам снимки, когда проявит». «Да, господин инспектор!» И чего это все решили сняться с офицером-инспектором? Хотя лицо у него точно знакомое, я его где-то видел. Довольные бойцы стремительно отправились на позиции, обсуждая произошедшее, а их подгонял старшина. Я пошел к тому офицеру, а тот уже шагал мне навстречу, протянув руку. «Бойцы просили, не смог отказать». Уверенным твердым голосом сказал он и представился. «Офицер-инспектор Кеннет, приписан к 12-й танковой дивизии Хитланда, но в данных обстоятельствах занимаюсь всеми нашими войсками в районе, раз других моих коллег здесь нет. Капитан Климов, имперский десант, добро пожаловать». Офицеры-инспекторы – особая каста в имперской армии. Их еще называют офицерами по работе с личным составом или политическими офицерами, хотя этим их задачи не ограничиваются. Они приписаны к каждому подразделению крупнее батальона. У нас был такой же, но он погиб. Они не включены в общую вертикаль командования отряда и подчиняются напрямую имперским штабам. В основном инспекторы следили за выучкой солдаты боевым духом, а также наблюдали за политической лояльностью, проверяли, насколько в Северной империи и императору, и не появился ли здесь один из модных политических кружков. На гражданке этих политических обществ было крайне много, появлялись они как грибы после дождя, но в армии к этому относятся серьезно. По крайней мере, относились в мирное время, сейчас всем не до этого. А еще инспекторы наблюдают за тем, как работает командир, и могут написать рапорт в штаб, если офицер не справляется, поэтому их обычно не любят как рядовые, так и командный состав. Но этот явно был какой-то особый, хотя бы морду не воротил, как некоторые из них, что впервые оказались на передовой после теплых кабинетов в военных частях. «Если нет возражений, капитан, я хотел бы осмотреть ваши войска», проговорил Кеннет и огляделся. Проверю их боевой дух и как они держатся. Хотя у вас нормальные ребята, можете ими гордиться». Он показал рукой вокруг себя. «Десант себя показал как положено. Не зря вы элита». Мое разрешение ему в принципе не требовалось. У него собственное подчинение. Но он был вежлив и уважителен. Умел себя подать. «Бойцы у меня серьезные», — сказал я. «У нас раненые в подвале, можете начать проверку с них». «Раз вас все знают, инспектор, то будут рады видеть». Думал, он будет упрямиться, но наоборот, Кеннет оживился. «Отличная идея, к ним я и отправлюсь». Он пошел в сторону здания. По пути расписался у кого-то в военной книжке, стрельнул сигаретку у бойца, а его помощник держал фотоаппарат наготове. И что самое странное, его не только узнавали, солдаты будто были рады его видеть. Это странно». «Это кто-то известный?» — спросил я у Ильина, когда он вернулся. «Его все узнают, и я его сам где-то видел, но где именно не помню». «Да, известный!» — он кивнул. «Это же офицер-инспектор Кеннет. Он снимался во всех этих обучающих фильмах, которые показывают в учебках и академии, и на плакатах еще раньше был. Известная личность, его даже по телевизору показывали». Старшина покосился на меня. «Ну да, вы вряд ли видели, вы же недавно переехали». «Буду знать». «И не задается?» — Ильин пожал плечами. «Но у него хорошая репутация, я слышал. Значит, оправданная, раз на передовой, а не в тылу сидит». Я кивнул, и старшина снова пошел кого-то гонять, чтобы не расслаблялись. «Все готово, шутник?» «В лучшем виде!» — отозвался он. «Почти как на моих проводах в армии, только водки нет». И не положено. Это лучшее, что мы могли себе позволить в таких условиях. В подвальном помещении мы поставили стол с картой и фонарь, направленный на нее, и там же поставили еду, какую нашли. Есть будем прямо во время совещания. На столе стояли вскрытые банки тушенки. Жир застывший, но шутник разогреет, когда все соберутся. Тушенка хорошая, ее поставляют в крепость и за качеством следят. У армейцев она была намного хуже. Я даже видел, как наши десантники тайком меняли банки на сигареты. Хлеб подсох, но мы уже привыкли к такому. Съедим на раз-два. А вот канистру со спиртом из грузовика Джамала, которую он, по его словам, стащил у вороватого снабженца, я велел унести в госпиталь. Нам нужно собраться и быстро обсудить, а не напиться. Еще были сухари, паштет, отварная картошка, правда, уже остывшая... Ну и как главное угощение, кто-то нашел банку с маринованными огурцами и помидорами. Срок годности еще не вышел. Еще были банки с рыбными консервами, но мы их пока не вскрывали. Одну выкинули, она опасно вздулась. Пока никто не собрался, кроме двух разведчиков, которые смотрели на стол голодными глазами. «Осмотрели подходы к банку», — сказал Джамал, гоняя во рту спичку. «Они там серьезно укрепились» сколько их не меньше роты пулеметы на втором этаже снайперы на крыше и саперы уже возятся у моста под ним полно бочек скорее всего там и гни и туда отступили те кого вы потрепали здесь они заняли несколько домов на ближайшей улице придется их оттуда выкуривать Срань ермолин покачал головой там еще стоит боевая рига Там темно уже, но она же гадина такая огромная, увидел. Вот такие дела, командир. Вот же дрянь. Какая модель? Не видно. Древняя, ржавая. Как памятник, видать, где-то стояла раньше. Но завели. Принято. Огранцы тоже его видели, но у них должно быть средство против такого. Так, собираю совещание через 10 минут, сказал я. Вы тоже присутствуете. Будем. Ермолин кивнул. «Господин капитан!» — в комнату забежал шутник. «Старшина к вам отправил. Там на блокпосте передали, что какой-то штабной сюда едет. Вредный парни, говорят». «К нам?» — я уже пошел на выход. «Нет, он из штаба РВС, к танкистам. Пропустить его?» «Да». «И чего ему надо? Здесь командует имперская армия. Я пошел проверять, пока было время». И там, где танки развернулись в боевой порядок для атаки, я увидел нового гостя, который даже не собирался говорить со мной. Он только что приехал на штабном бронеавтомобиле серого цвета с большой антенной. Все пароли у него были заготовлены, да и связь сейчас была, чтобы предупредить о приезде. Из машины вылез аж целый полковник. Седой мужик был похож на бульдога. Вид грозный, щеки обвисли, тяжело дышал. Форма с иголочки, а ботинки так блестели, что это видно на расстоянии. Он вылез, наступил в грязь и поморщился. А после сразу накинулся на Зорина, который как раз стоял у своего танка. Меня он еще не заметил. «Немедленно возвращайтесь в расположение штаба!» Громко говорил он, чуть вздернув нос. «Хватит прохлаждаться, капитан!» «Мне уже отдан приказ!» Возразил Зорин. «Какой приказ?» Возмутился штабной полковник. «Генерал Загорский лично приказал вам вернуть батальон и участвовать в штурме дворца!» «Вот в чем суть. Командующий РВС Аграни все еще пытается захватить тот дворец, чтобы объявить о победе в такой день, а людей не хватает. Представляю, какие там потери. Вот и решил забрать у нас». «Дворец?» Зорин не выдержал и закричал. «Вы чего там? Штурмовать дворец!» «Там любой танк выносят сразу, едва покажется! У них ракеты управляемые! Да проще ссать против ветра, чем штурмовать тухолупу!» Полковник побагровел, услышав это. Не привык, что уставшие офицеры на передовой могут спорить и ругаться. Большинство все равно выполнит приказ, но свою точку зрения отстаивать научились многие. «Да ты... Да как ты смеешь! Это приказ командующего!» Проговорил полковник сквозь зубы. «Так что собирай свои танки и срочно езжай на позиции! Или тебя обвинят в дезертирстве!» «Письменный приказ-то хоть!» — съязвил капитан. «Ты чё, самый умный?» — полковник злобно прищурился. «Тебе сказано...» «Что происходит?» «Я уже подошёл ближе». «На каком основании вы вмешиваетесь в операцию имперской армии, полковник?» Тот злобно оглядел меня с ног до головы. «Но как имперский капитан я ему не подчинялся...» А вот Зорин — да. Такие уж особенности в имперской армии. «Я забираю своих людей», — сказал полковник, смерив меня взглядом. «Всех огранцев». «Нарушаете приказ верховного командования?» — строго спросил я. «Я не нарушаю, капитан», — торопливо сказал он. «Но приказ генерала Загорского?» «Все войска в секторе перешли под прямое командование имперской армии», — отчеканил я в том числе этот батальон и остальные. «Вы всего лишь капитаны не можете!» «Могу. Я выполняю функцию командора и представляю крепость. А на это я имею личный приказ главнокомандующего, генерала Регварда. А генерал Регвард, если вы забыли, находится в крепости, и рядом с ним присутствует император. Генерал Загорский хочет сам обсудить с ними этот приказ». «Мы не нарушаем приказы крепости», – неуверенно пробурчал полковник. «Но в данных обстоятельствах приказ одан генералом Загорским», — с намеком сказал он. «И нужно посодействовать. Сами понимаете, обстоятельства. Этого не забудут». «Исключено. Мы выполняем свой приказ, полковник. И ваш второй батальон в этом задействован». «Эта штабная крыса знает, что не права. Просто полковник хотел действовать наглостью и увести батальон, не думая, что кто-то будет с ним спорить». Но с командором Шлейном это бы не прошло, не пройдет и со мной. А кто-нибудь другой такой напор не сдержал бы. Ведь Загорский — фаворит императора и его дальний родственник, а скоро может стать очень влиятельным, если его назначат генералом имперской армии, как его деда. Но до деда ему далеко. Но мне-то надо взять банк, или мы тут все сдохнем, и что хуже, сдохнем впустую, включая тех, кто сейчас штурмует дворец». И Зорин, парень хоть и дерзкий на язык, понимал, кто в данной ситуации прав. Вот и спорил, ждал, когда придет подмога и рассудит. Я знаю, кто прав, и будь здесь сам генерал, я сказал бы ему то же самое. У меня получилось успешно, и полковник скис, а тут еще подтянулась тяжелая артиллерия. Приказы капитана не обсуждаются, ведь он представляет крепость, произнес подошедший к нам офицер-инспектор Кеннетт. «Все РВС подчиняются имперскому командованию, а батальон задействован в нашей операции. Неужели вы хотите нарушить устав, полковник?» «Нет, но я...» «Так какие вопросы? Или мне провести инспекцию в вашем штабе?» «У нас там все хорошо», — торопливо произнес полковник. Подавленный штабист вскоре уехал. Кеннет смотрел ему вслед. «Загорский хочет стать имперским главнокомандующим, как и его дед». Кеннет усмехнулся. «Правда, до деда ему далеко. Вот только с ним уже боятся спорить, как и с его подчиненными. Вы, похоже, первый за долгое время, кто осмелился. И я заодно». «Он фаворит императора, как я слышал?» – проговорил я. «Что-то в этом роде. Но сейчас идет война, устав еще действует, а молодой император проявляет мудрость и слушает советов своих старших офицеров». Он будто хотел что-то добавить, но промолчал и ушел. «Вот только генерал запомнит», — тихо сказал Зорин. «И если станет главнокомандующим?» «Вот когда будет командующим, пусть тогда и вспоминает», — ответил я. «А сейчас у нас работа. Ты с нами, капитан. И письменный приказ будет. Работаем. Все на совещание «Покажем им кино», — он усмехнулся и уважительно посмотрел на меня. «А ты не промах, Климов, как я вижу?» «Да ты, я вижу, тоже, Зорин». Капитан засмеялся. «А вы, Климовы, тоже дальние родственники императора?» Спросил он. «Очень дальние. Даже слишком дальние. Пошли». Времени мало, но необходимо провести совещание, чтобы потом не гибнуть впустую. А на город уже опустилась темнота, но впереди горят огни, видны лучи прожекторов, освещающие небо. Они стоят как раз там, где банк, который нам предстоит взять».